Глава шестая. Домовой дух был на высоте. Горячая ванна с листиками мятая душицы способна мертвого воскресить, а не только усталость снять. Йоси будто на расстоянии чувствовал мою потребность в этом. Первыми его словами после приветствия оказались. «Водиться в бочке уже подогрета, юная госпожа. Сделал все, как любите». «Домой да же ты, дорогой!» Расчувствовалась, тут же полезла с объятиями. Хотя подобные проявления нежности он не любил. Морщил нос, топорщил густые усы и закатывал водянисто-голубые глазки под потолок. Йоси был не такой, как все духи, не бесплотный. Его вполне можно потрогать, дернуть за длинную белую бороду, убранную за пояс рубахи и подержать за теплые морщинистые ладони. Выглядел как обычный дедушка, только маленького роста. Макушкой мне по грудь, не больше. Дела вел исправно, дом держал в чистоте, стол накрывал вовремя и даже двери с окнами особыми чарами запечатывал. Только я могла открыть их как изнутри, так и снаружи. Порой даже жалела, что такого хозяина нет у нас в особняке. Там хлопотали другие духи, каждый из которых отвечал за свою зону. Кухонные, спальные, каминные, банные и даже садовые. Как мама умудрялась держать их всех в послушании, ума не приложу. Но все равно самые вкусные булочки и расслабляющие ванны выходили именно у Йоси. А еще он знал очень важную вещь. В какой момент раствориться в воздухе и не докучать своим присутствием. Вот сейчас, например, едва я вошла в небольшую деревянную комнатку с растопленным камином и наполненной до краев огромной бочкой в центре, так домовой исчез. отправился знакомиться с Лорой и расспрашивать, что она любит на завтрак, обед и ужин. Это его любимая тема для разговоров. А я скинула с себя надоевшее за день платье, оставила его прямо там, на полу, и залезла в горячую воду. Волосы мочить не стала, распустила и перекинула за бортик, удобно расположившись головой в небольшой выемке. Их потом очень трудно привести в приличный вид». Скоро в замок на посвящение Лоры идти, а потом к Нейту. Но укладку непослушных локонов времени совсем не хватит. «О, какое блаженство!» — повторяла в который раз, расслабленно прикрыв глаза. Не знаю, сколько времени провела в таком полусонном состоянии, но когда в абсолютной тишине раздался незнакомый мужской голос, не сразу поняла, что он реален. «Девушка, не могли бы вы мне помочь?» м м Заморгала, чуть приоткрыла веки. «Нет, для начала вам бы вылезти оттуда». Распахнула глаза и резко села. Неужели не чудится? Заозиралась по сторонам, чувствуя себя очень и очень странно. Комната была пустой. Я здесь, в камине. Дёрнулась в ту сторону и завопила. а В слабых сполохах огня зависло чьё-то едва различимое лицо. Шарахнулась назад, поскользнулась и погрузилась в воду с головой. Как только не перевернулась вместе с бочкой. Нахлебалась остывшей воды, но быстро зацепилась за бортики и вынырнула, закашлялась. Выплюнула попавший в рот и лист мяты. — Ты кто? — Этого я вам не скажу, простите. Мягкий, почти бархатный голос, совершенно мне неизвестный. Что тут забыл? сказала же, помощь нужна. Не хотел смущать вас, так уж вышло. Моя? Именно. Я тут голая, между прочим. И это определенно придает вам шарма. Иди к лешему, извращенец несчастный. Я, наконец, полностью пришла в себя. Схватила на бортике ковш. Постойте, прошу, это важно. Набрала воды и плеснула в огонь. Он зашипел и тут же погас, унося с собой туманное лицо. Убедившись, что каминная ниша абсолютно пуста, повесила ковш обратно и встала. Вылезла, едва держась на ногах от пережитого шока, закуталась в полотенце, еще раз метнул взгляд на слабо дымящиеся угли. Меня трясло. Как долго некто находился здесь? Неужели я при нем разделась? В дверь тихонько постучали. Я вздрогнула. «Госпожа, у вас все в порядке?» «Нет». Открылась негодованием, воззревшись на домового. Позади него топталась испуганная лора. «Ты запечатал дом защитными чарами?» «Зачем? Вы же еще собирались в академию». «У меня сердце в пятки рухнуло». «Значит, совершенно точно не привиделось. Тут только что кто-то был. Прямо там, в камине». Сестра протиснулась мимо Йося. «Ну и расплескала ты тут», — обошла на цыпочках бочку и склонилась над тёмной нишей, пахнущей мокрой золой. «Тебе показалось, Скай, тут даже фея не поместится. А эти проныры много куда в состоянии влезть?» «Не показалось», — рявкнула, убирая с глаз висевшие сосульками космы. «Там лицо чьё-то было, в огне, и голос. Он разговаривал со мной. «И что хотел?» Она так спокойно об этом спросила, словно совершенно не видела проблемы. Меня это злило. Помощи просил, но я не разбиралась в подробностях. Видишь ли, ванная комната не то место, где обычно принимаю гостей. Сестра выпрямилась, задумчиво прикусив губу. Надо было дослушать, а вдруг это мак-огневик какой-то в беду попал. Я тяжело вздохнула, отворачиваясь. «С такими родственничками с ума сойти недолго, один другого интереснее», — посмотрела на домового, скромно стоявшего в дверях. «А ты что скажешь по этому поводу?» «Ну, чертей и демонов сюда занести никак не могло, юная госпожа. Так что придерживаюсь мнения вашей младшей сестры». Прикрыв глаза, сосчитала до пяти. «Что еще мне уготовано в этот сумасшедший день?» «Отныне запечатывай дом каждый раз, как мы с Лорой оказываемся тут одни», — проговорила уже спокойно. «Конечно. Как скажете. Ужинать будете?» Я уже накрыл стол. «Да, иди, Лора, я скоро спущусь». Стянув с вешалки банный халат, прижала его к груди и поторопилась в свою комнату. С мокрых волос стекала вода, прокладывая холодные дорожки по коже. От расслабляющего блаженства душистой ванны не осталось и следа. Дом, несмотря на то, что выглядел маленьким снаружи, внутри был просторным и уютным. Прихожая, большая гостиная, кухня и ванная. На первом этаже. Далее, вверх по деревянной лестнице, располагались две комнаты с гардеробными. В одной была моя спальня, а вторая играла роль гостевой — Там иногда ночевала Джен, когда засиживалась у меня допоздна. Теперь в ней будет жить Лора. Ещё имелся погреб, глубокий и большой на ширину всего дома. Туда я спускалась лишь пару раз. Первый, как только поселилась, а второй вместе с Джен, на втором курсе, когда хотели оборудовать его под личную лабораторию. Варить зелье и читать тёмно-магические книжки в подземельях казалось нам очень крутой затеей. К счастью, она дальше планирования не пошла. Поднявшись к себе, в первую очередь хорошенько высушила волосы потоком тёплого воздуха. Они, естественно, завились, став копной непослушных, торчащих во все стороны локонов. Тяжко вздохнув, расчесалась и заплела тугую косу, но голова всё равно казалась пушистым шариком. Магия чуть пригладила, хотя идеала так и не добилась. Ну, что есть, то есть. Прежде чем начать подбирать одежду для прогулки с Нейтаном, я упала спиной на кровать и прикрыла глаза. Нужно было разобраться в сложившейся ситуации, расставить все по полочкам, пока в голове творился настоящий хаос. Итак, что мы имеем? Во-первых, Нейт. Конечно же, он будет для меня самым важным, ведь думаю о нем я гораздо дольше, нежели обо всем остальном. Как он отнесется к моим вдруг вспыхнувшим чувствам, Есть ли вообще у них хоть какой-то шанс? Ведь теперь у меня появилась проблема в виде жениха-ректора. А это уже во-вторых. Граф Риер, судя по нашей встрече, твердо намерен связать меня по рукам и ногам, перекинуть через плечо и утащить в свою пещеру. А ведь он еще даже не окольцевал меня родовым перстнем. Навязал следящий артефакт, не поинтересовался, что чувствую и думаю. Правда, это не помешало все же высказаться. хотел он того или нет. Сейчас, чуть успокоившись, поняла. Мнение мое никому не нужно. В драконье и аристократии все решается мужчинами, и то, как я себя повела, более чем неподобающее для дочки уважаемого лорда. Теперь еще и в третьих неожиданно нарисовалось. Кто же это был в огне камина? Как попал туда? Что за помощь ему была нужна? И почему явился именно ко мне? Я бы все это, конечно же, узнала, если б не залила углеводой, но в тот момент ни на шутку испугалась и рационально думать не могла. Каков же план? Пару минут я пролежала, не двигаясь, с абсолютной тишиной в мыслях, а потом резко села. Единственное, что абсолютно уверенно хотела, так это встретиться с Нейтом. Только не на кладбище, точно. Где-то в глубине души упрямо противилась ночному походу в дремучий лес, к древним захоронениям. Так ему и скажу. Неужели не поймет?» Соскочив с кровати, уверенно распахнула двери гардеробной. Йоси содержал все мои вещи в идеальном порядке и уже разобрал привезенные чемоданы обновок. Вешалки с одеждой висели стройным рядом от темных оттенков к светлым. Точно так же была выстроена обувь на нижних полочках. Отыскав любимую форму, с наслаждением зажмурилась. щупая гладкую, приятную ткань. Уже предвкушаю, как завтра надену. Сегодня можно выбрать что-нибудь другое. Остановила свой взгляд на удобные флисовые юбки в мелкую черно-красную клетку и тонком сером свитере с вырезом лодочкой. Сюда же отлично вписывались черные колготки и ботинки на небольшом широком каблуке. Приложив все это к себе, перед зеркалом представила, как буду выглядеть». Удовлетворенно кивнула отражению и поторопилась одеться. Зашнуровала обувь, еще раз пригладила волосы. Готово. Можно идти ужинать, а затем сразу отправляться в замок. Время близится к шести. В спальню открылась дверь. Я выглянула из гардеробной. На пороге стояла уже переодетая в синее платье Лора. «Долго ты тут собираешься наряжаться? Я ведь опоздаю». «Не опоздаешь», — успокоила ее, хватая за руку. и утягивая за собой вниз по лестнице. На кухне стоял чудесный запах мясной запеканки, которую Йося часто готовил на обед. Почему решил состряпать вечером? Загадка. Видимо, начал воплощать в жизнь планы по откармливанию хозяек в пышных красавиц. Вынашивал идеи небось всё лето. Рассевшись за накрытый стол, мы наскоро поели, выпили по стакану какао и практически одновременно потянулись к выходу. На вешалке уже висели, подготовленные домовым, теплые черные мантии. "Ёся, мы ушли", крикнула по привычке, хотя дух и без этого узнавал, когда дом пустел. Осенние сумерки встретили приятной прохладой и запахом свежести. Такое ощущение, что где-то идет дождь. Лора поёжилась плотнее запахивая полы мантии, а я зажмурилась, выдыхая любимый аромат. В саду благоухал жасмин. По ночам он казался особенно душистым. «Останавливаться в беседке не будем?» Вспомнила о недавнем желании сестры. «Завтра. Пять минут до начала посвящения». Она торопилась чуть впереди, постоянно оглядываясь, словно я куда-то могла деться. А когда мы прошли в круглый зал, и вовсе схватилась за предплечья обеими руками. «Ну ты чего? Никто тут тебя не съест». Лора промолчала, оглядываясь по сторонам. Зал освещен магическими шарами, зависшими под потолком, и десятками свечей, расставленных по углам в высоких канделябрах. У подножия лестницы установлена трибуна. У правой стены полукругом выстроены стулья, большая часть которых уже занята новоявленными студентами. Кто-то стоял, разговаривая вполголоса со знакомыми. Кто-то нервничал в одиночестве. сосредоточенно жуя губы, кусая ногти и теребя одежду. Я двинулась к толпе, собираясь усадить сестру на свободное место. Народа здесь было значительно больше, чем должно быть первокурсников, но церемонию никак не начинали. Странно, магистр Гидеон тут, чего тянут? Устроившись позади Лоры, садиться не стала. Растерянно перебирала ее распущенные волосы, глядя в противоположную сторону. Там расположились деканы факультетов и некоторые преподаватели, заинтересованные посвящением. Среди них обнаружила Эмилию и магистра Кора. Она кивнула мне, поймав взгляд, и улыбнулась Лоре. Та помахала ей в ответ. Когда распределяли меня, у трибуны стоял магистр Гидеон. Невысокий старичок с внушительной проплешиной на седовласой макушке. Остальные церемонии я не посещала, не было повода. Неужели артефактор снял с себя полномочия распределителя?» Голоса смолкли, взоры направились к трибуне. Я последовала примеру и забыла, как дышать, наткнувшись на прожигающий взгляд серых глаз. Верховный смотрел прямо на меня, всего мгновение, потом раскрыл внушительных размеров свиток и принялся зачитывать традиционную речь распорядителя. Приветствую всех присутствующих на ежегодной церемонии посвящения. Высшая Мейранская Академия в юбилейный, 150-й раз, открывает двери талантливым волшебницам и магам. Сегодня ряды пяти факультетов пополнятся талантливыми чародеями, готовыми взращивать и совершенствовать свой дар. Слушала в полуха, размышляясь, чего такие перемены. Ректор никогда не участвовал в подобного рода мероприятиях. Он вообще старался не появляться в поле зрения студентов. Может, совет по печенью уговорил его в честь юбилейного набора? Я даже не знала об этом. Меня кто-то тронул за рукав. Я вздрогнула, повернув голову. Знакомый запах омытого дождём леса тут же пустил мурашки по коже. «Нейт?» — словно волной холодной окатило. «Что ты тут делаешь?» Парень приблизился со стороны центрального входа и стоял сейчас слишком близко. Я макушкой чувствовала его дыхание, к тому же прохладные пальцы нырнули под широкий рукав мантии и сжали мою ладонь. «За тобой пришёл, знал, где искать», прошептал, склонившись к уху. Я повела плечами от приятной дрожи, моментально пустившейся по шее вниз, по груди, сворачиваясь горячим узлом в животе. Нужно что-то делать, слишком уж явной была моя реакция. Хорошо, что позади стоит и лица не видит. Осторожно отодвинувшись, встала в полоборота, держась за спинку стула Лоры. Подняла глаза на Нейтана, наткнувшись на серьёзный взгляд тёмных глаз. «Ты знаешь, сходу начала о главном. Я не пойду с вами на кладбище. Не обижайся, просто устала. Не представляешь, какой сумасшедший был день». Его губы чуть дрогнули в улыбке. «Не волнуйся, сходим в другой раз». «Сходим, но ты не пойдёшь?» «Не так уж это и важно. Может, днём на неделе соберёмся. Подождут эти могилы, никуда не убегут». Усмехнулся, взгляд из-под чёрных ресниц прямо в глаза, творя с душой что-то невероятное. «Если быть честным, просто хотел побыть с тобой. Мы не виделись целое лето. Я скучал, Скай». В горле пересохло. Вокруг поднялся слабый шум, а голос ректора стал немного громче. Отвернулась, понимая, что началось долгожданное распределение. Верховный называл факультеты фамилии тех, кто в него отправлялся. Лора нервно дергала коленкой, и я склонилась к ней, ободряюще сжав плечи. «Не переживай, сестренка, ты же знаешь, что попадешь к стихийникам». Она молчала, не моргая, глядя на ректора. Ещё немного, и дыру в нём прожжёт. Я вновь повернулась к Нейту. «Мне тоже тебя не хватало». Улыбнулась как можно более непринуждённо, хотя мысленно просто вопила от переизбытка чувств. Он скучал, хотел побыть со мной наедине. К древним захоронениям, правда, собирались внушительной компании идти. Но как же приятно, что он отказался от похода ради меня. Так что после распределения в беседку «Или прогуляемся до Лейгарда, выпьем по чашечке кофе со сладеньким, м?» Торговый посёлок находился в получасе неторопливой ходьбы к западу от деревни, в которой я жила. Туда были позволительные порталы, но вся романтика ведь именно в прогулке. «Прогуляемся», — прошептала. «Отлично». Улыбка его стала ещё шире. Меня вновь дёрнули за рукав, только теперь другой руки — Я перевела внимание на Лору. Она уже стояла, глядя на меня круглыми от удивления глазами. А ректор более громко повторил. «Лорейну «Ла Лафейн. Боевой!» Моя челюсть тут же отвисла. А Лора подпрыгнула, кинулась мне на шею, порывисто обняла и поторопилась через весь зал к небольшой компании парней во главе с суровым деканом боевого факультета.